Глава 5. Кто-то из них схватил большой ком земли и бросил мне в спину. Из легких выбило воздух, я кубарем покатилась по полю, утянув с собой и Энджи. Боль в спине не давала вдохнуть. Кое-как поднялась на ноги, увидела, что нас окружили плотным кольцом. Травница прижалась ко мне, трясясь от страха. «Гы?» – осклабился заросший с путанными волосами точно леший мужик. «Гляди, Рябой, какие девки!» «Сам ты девка!» Огрызнулась я автоматически. Ко мне шагнул мужлан, огромный как медведь, с лицом изрытым оспой. «Норовистая! Люблю таких!» Он схватил меня за щеки своей огромной лапищей. Пнула его в коленку. Помирать так с музыкой. Шайка загоготала. «Вам нужны деньги?» спросила я Рябова, что явно был их главарем. «Так у нас их нет!» «Корешков хотите пожевать?» «Вас хотим!» – разъявил в оскале полную гнилых зубов пасть мужлан. «Сова, вяжи им руки!» Нас схватили сразу несколько, а разбойник с большими круглыми глазами стал скручивать запястье веревками. По щекам Энджи текли слезы, девушка озиралась по сторонам, с ужасом взглядываясь в страшные рожи бандитов. «Наши матерые уголовники по сравнению с ними – божьи одуванчики!» Нас отволокли к лесу, бросив под дерево. Мужики сгрудились вокруг Рябова. «Ну что?» – послышался чей-то голос. «К себе отведем. Порадуемся». «А чего ждать?» – другой голос. «Давайте сейчас попробуем девок. А там и к себе можно». «Дурак!» – оборвал Рябой. «Заметит дозор не сносить нам головы. Я останусь здесь. Вы пока. Воды наберите. Жрать охота». «Сова, сивый». Ступайте прямо к нашей поляне. Потом уж мы подойдем. — Ну да, сам сейчас девока приходуешь, — прогнусавил кто-то. Звук удара, и все заткнулись. Мужики разбрелись, а Ребой сел на землю, закусив травинку. Он придвинулся ближе к Энже, поглаживая ее щиколотку. — Девки-то, чистый мед. Сразу видно не деревенское бабье. Руки нам связали спереди. Я осторожно шарила у себя в кармане и сумке, надеясь отыскать что-то подходящее. Нащупала ключ от мастерской. Сунула его еще вчера в пальто и забыла. Он был с длинной бородкой, острой на конце. Тихонько зажав его в ладонях, так, чтобы не было видно, стала рвать им гнилые веревки. Пока Рябой пускал слюни на ножки травницы, разрезала путы. Незаметно освободила руки и зажала ключ в ладони. Бандит не обращал на меня внимания, все больше распаляясь. Подкралась со спины. «Эй, ты!» ребой обернулся, и я сверху ударила в лицо ключом. Он попал точно в глаз, раздался противный звук. Отскочил от бандита, а тот завизжал, катаясь по земле. Не знала, что мужик способен брать столь высокие ноты. Был ребой, стал косой. Подняв с земли обезумевшую от страха Энджи, ударила ее по щеке. «Очнись, бежим!» Схватила за руки и понеслась, что есть мочи. «Развяжу ее потом». Мы мчались, как перепуганные лани. Деревья неслись мимо нас. Вот и поле. «Ирен, бери влево!» На ходу крикнула травница. «Так ближе к людям!» Кивнула и сменила направление, ринувшись на перерез через луг. Мы добежали до тракта, когда услышали погоню сзади. Бандюги боялись дозорных, бежали молча. но не отставали. «Твою маковку!» Я, сжав зубы до хруста, прибавила шаг, почти на буксире волоча Энджи. «Ну давай же, быстрей!» Та оглянулась и, увидев мужиков, припустила так, что чуть не сбила меня с ног. Отпустила ее руки, и мы побежали рядом так быстро, насколько хватало сил. Заветный ключ все еще держала зажатым в кулаке. Бандиты не забыли прежней тактики, в нас полетели комья земли. «А, заразы! Энджи, берегись!» «Поздно!» Огромный ком с глухим стуком ударил затылок девушки, вырубив ее. «Я остановилась. Бросать одну не собиралась. Будь что будет!» Обернулась к мужикам, оскалившись. «Попробуй, возьми!» Схватила с земли комок, кинула в первого попавшегося. Тот только отмахнулся. «Добегались, «Да девки!» Нас окружили уже пятеро. «Тебе?» — ткнув в меня пальцем Сивый. «Рябой лично глаза выколет. Только полюбуешься, как мы с твоей подружкой позабавимся. Все!» Сердце зашлось от страха. Я заслонила с собой лежащую в обмороке девушку, понимая, что нам конец. «А потом...» — прогнусавил редкостно прыщавый тип. «Будем каждый день с вами развлекаться, пока не сдохнете от голода». «Хватит трепаться, тащи их. И так далеко от леса». опасно. Сивый закинул Энджи на плечо, как мешок. Мне же скрутили руки на этот раз сзади, подгоняя тычками. Ключ забрали. Мы подходили к дороге, когда я заметила на тракте всадников. Помогите! Заорала так, что Светок в лесу спорхнула стая птиц и получила в нос. Кровь залила губы и подбородок. Дышать стало трудно. Но меня услышали. Лошади пошли в галоп, стремительно приближаясь. «Бросай их!» – заорал Сивый, скинув Энджи и припустив к лесу. Всадники разделились. Двое мчались к нам, еще пятеро наперерез бандитам. «Кто вы?» – осадив разгоряченного скокуна, на землю спрыгнул высокий брюнет лет тридцати. «Живем здесь!» – прогнусавила я, хлюпая носом. «Ох, леди!» – заметил всадник кровь на лице. Что они сделали с вами?» «К счастью, не то, что обещали. Развяжите мне руки, пожалуйста». Мужчина освободил меня и подал белоснежный кружевной платок. Размазывая кровь по лицу, бросилась к подруге. «Энджи, очнись!» Затрясла ее за плечо. Та вяло шевельнулась и открыла глаза. Увидев мою окровавленную физиономию, девушка отшатнулась. Потом села, озираясь. «Все хорошо!» успокоила ее. Она снова повернулась ко мне и разрыдалась. «Ирен, что с тобой сделали?» Она выхватила платок, вытирая кровь дрожащими руками. Всадник подождал, пока мы придем в себя. «Леди!» Он поднес большую флягу. «Позвольте вам помочь». Смочив платок, приложила к носу. «Я, маркиз Роберт Лерой. Что вы здесь делали, так далеко от города?» «За травами ходили», — ответила ему. Энджи все еще вздрагивала от страха и рыданий. «Какие сейчас травы?» — удивился Маркиз. «Корешки», — пояснил ему. «И где ваш хваленый дозор? Бродят бандюки по округе». «Моя вина», — вдруг склонил голову аристократ. «Но мы успели вовремя». Послышались голоса, и к нам подъехали трое всадников, таща на поводу разбойников. «Где остальные?» Роберт поднялся. «Отправились за главарем. Там еще двое остались. Эти сказали...» Ткнул кнутом в сивого какой-то юноша. «Такого давно не случалось в наших местах. Откуда, бродяги?» Лерой разглядывал бандитов с видом заправского мясника. «С прииска, что обрушился пару месяцев назад. Рабочих разогнали, вот они и подались на тракт. Прохожих грабить. Никак не могли их поймать». Не прошло и 20 минут, как подоспели остальные всадники с рябым и совой, что бежали за лошадьми, привязанные к сёдлам. «Что с ними делать?» Всадники спешились, и один из них подошёл к Роберту. «Отвезём их в город. Пусть разбираются». «Погодите!» Я подошла к гаду, что разбил мне нос, и со всей дури пнула ему в пах, а когда мужика скрючила, заехала коленом в лицо. «Да, спальные районы они такие». «Научишься драться, даже если ты завзятый пацифист!» Отыскала свой ключ у Сивова и забрала. Всадники уважительно присвистнули. «Леди, ну вы даете!» — усмехнулся Роберт. «Подозреваю, что выколотый глаз...» — показал он на Рябова. «Тоже ваших рук дело?» «Моих!» — шмыгнула я опухшим носом. «С такой девушкой и на войну идти не страшно!» — заметил седовласый мужчина. «Вы!» «Отведите их в город, к властям!» — махнул рукой своим помощником Маркиз. Затем сел на скакуна, протянув мне руку. «Леди, позвольте лично доставить вас до дома. Это честь для меня». Я взгромоздилась на лошадь. Энджи посадил перед собой седовласый, и мы тронулись в путь. «Кто вы?» — наклонился ко мне Маркиз. «Ирэн Колман. Дочь Аларика? Она самая». «Теперь понятно, в кого такая боевая!» — усмехнулся Роберт. «Вы о папином прииске?» «Именно. Он сражался за него точно лев. Жаль, что его не стало. Примите мои соболезнования». «Спасибо». «Вы продаете прииск, я слышал?» — маркиз говорил прямо в ухо, обдавая меня жарким дыханием. «Нет, сами им займемся». Роберт захохотал. «Нет, не так». Заржал, как конь, на котором ехал. «Что вас так рассмешило?» «Простите, леди Эрен, вы удивительная девушка. Но даже вам не подвластна разработка рудника». «Посмотрим». Надулась я. «Позвольте заехать в гости, когда начнутся работы». «Пожалуйста. пожалуй я плечами. Будем рады. Тем более обязаны вам жизнью. Простите, мы вас даже не поблагодарили». «Не стоит». Это наше упущение, что отребье шаталось возле Гриллана. Распухший нос заложила окончательно. Говорить стало трудно, поэтому ехали молча. Я оглядывалась на бледную Энджи и благодарила небеса за чудесное спасение».